Глава 28 восьмая Надушенный, затянутый в новый мундир Отто, с удовольствием оглядел себя в зеркало. Что же, он вовсе не так уж плохо выглядит для человека, прожившего в течение нескольких суток под непрерывным страхом получить в затылок пулю вслед за своим незадачливым шефом. Рейхсвер без малейшей задержки снова зачислил его в свои списки, И даже вместо капитанского галуна на плечах его красуется теперь нарядное плетение майорских погон. Но что там столько времени возится старик? Уж не прихорашивается ли он ради такого торжественного дня? От имени президента и армии Гаусс должен вручить Герингу собственноручное письмо фельдмаршала с выражением благодарности за услуги, оказанные империи. собственноручное говорят, президент давно уже не может произнести мама, и за него подписывается его сын полковник Оскар Гинденбург, доставить письмо Герингу поручено Гаусу. Это знаменательно. Армия благодарит Геринга от лица государства, от лица будущего империи. И он от Держит в руках письмо, отпечатанное на бланке президента. Отто разворачивает лист и в десятый раз перечитывает. «Министру, президенту Пруссии, генералу авиации Герингу. Берлин, 2 июля 1934 года. За ваш энергичный и успешный образ действий при подавлении измены высказываю вам мою благодарность и одобрение». «С дружеской признательностью и приветом фон Гинденбург». «С дружеской признательностью?» «Смотрите-ка, они уже друзья!» «А ведь устами старика с этим наци говорит вся старая Германия». «Да, черт побери! Швереру папаше будет над чем подумать, когда я расскажу ему последние новости». Дверь генеральской спальни бесшумно отворилась. Денщик отошел на полшага в сторону, придерживая створку. Гаусс неспеша вошел в кабинет. Смешно и жалко выглядели тонкие стариковские ноги в обтягивающих икры бриджах. Гаусс опустился в кресло, и Денщик подал высокие лакированные сапоги. Генерал натянул их с помощью крючков, и ноги его сразу обрели стройность и прочность, приличные генералу германской армии. Гаус задумчиво глянул на свою сухую синих жилах руку и принялся натягивать перчатки. У Гауса давно не было такого скверного настроения, как сегодня. Ему, генерал-полковнику Вернеру фон Гаусу, тащиться к этому авиационному капитанишке в генеральском мундире но иль флер бом мин о мовей же ради права стать одним из хозяев страны примечание приходилось делать хорошую мину в плохой игре конец примечания геринг знал о предстоящем визите гауса его самолюбие было удовлетворено тем что благодарность президента будет вручена ему именно этим заносчивым генералом палец геринга лег на пуговку звонка и не отрывался до тех пор пока не вбежал камердинер сегодня форма лесного ведомства клаус он паразит гауса великолепием новой только что придуманный художником формы главы лесного ведомства Пруссии. Розовый мундир с таким богатым шитьем, о каком не мечтали даже императорские коммергеры. Розовые штаны с серебряными лампасами. Это должно произвести впечатление даже на высокомерного старика. К тому же для Гаусса будет еще унизительнее стоять на вытяжку перед каким-то лесничим, перед штафиркой. Геринг приотворил дверь в соседнюю комнату. «И чтобы все было тип-топ!» «Понимаю, эксцелленс!» Геринг с удовольствием оглядел длинный ряд шкафов, занимающих три стены огромной гардеробной, набитых нарядами словно у опереточной дивы, и вернулся в спальню. Он сбросил пижаму и остался в полосатых штанах, резинка которых врезалась в огромный живот. Стоя перед зеркалом, он рассеянно поиграл пальцами на губах, затем, что-то вспомнив, подошел к стоящему в углу большому шкафу, замаскированному под секретер, и достал конверт, половина которого была покрыта темно-бурым пятном засохшей крови. Розовые жирные пальцы, с которых косметичка по утрам сводила волосы, Несколько мгновений в нерешительности вертели конверт, словно Геринг боялся его вскрыть. Этот конверт был доставлен ему полчаса назад. Он был обнаружен между подкладкой и сукном мундира убитого Рема. Конверт провалился через дыру в лопнувшем кармане. Геринг отрезал ножницами для ногтей узенькую полоску у края конверта, вынул сложенный в четверо желтый лист. Кровь, просочившаяся сквозь плотный конверт, оставила следы на тыльной стороне листа, но не испортила текста. Геринг сел на край постели и принялся читать. Я, ниже подписавшийся Карл Эрнст, вождь штурмовых отрядов Берлин-Бранденбург, государственный советник Пруссии, родившийся 1 сентября 1903 года в Берлине, район Вильмерсдорф, излагаю здесь историю поджога Рейхстага, в котором принимал участие. Геринг тяжело задышал. Оторвал взгляд от письма и бросил в пространство пустой спальни. «Вот подлец! Я действую по совету друзей, потому что носятся слухи, что Геббельс и Геринг — замышляют против меня недоброе. В случае моего ареста Геббельсу и Герингу будет сообщено, что настоящий документ находится за границей. Он подлежит опубликованию только в том случае, если я или один из моих товарищей, имена которых указаны в прилагаемом списке, распорядится о его напечатании или в случае, если я погибну насильственной смертью. Я заявляю, что 27 февраля 1933 года я поджег Рейхстаг с помощью двух моих помощников по командованию штурмовыми отрядами. Мы подожгли Рейхстаг, чтобы дать фюреру возможность всесторонней борьбы с марксизмом. Через несколько дней после нашего прихода к власти меня вызвал Хельдорф и пригласил к Герингу. По дороге Хельдорф сказал, что следовало бы дать фюреру возможность действовать против коммунизма. На собрании у Хельдорфа присутствовал Геббельс, изложивший нам следующий план. Нужно организовать на каком-нибудь предвыборном собрании покушение на фюрера двух якобы коммунистов. Это покушение должно было послужить сигналом для антикоммунистического погрома. Хайнес был уже вызван в Берлин для разработки подробностей покушения. Геринг возражал против покушения, опасаясь, чтобы оно не вызвало других. На следующий день меня по телефону вызвали на квартиру Геббельса. Когда я приехал туда, присутствовавшие на собрании решили уже отказаться от проекта. Геринг считал, что нужно испробовать другое. Быть может, поджечь императорский дворец в Берлине, или бросить бомбу в Министерство внутренних дел. гейбес с улыбкой возразил, что было бы лучше поджечь Рейхстаг. Мы могли бы тогда выступить перед парламентариями, как защитники этой говорильни. Геринг немедленно согласился. Мы с Хельдорфом возражали, ссылаясь на технические трудности исполнения проекта, но Геббельс и Геринг нас убедили. Было решено, что 25 февраля За восемь дней до выборов я с Хайнесом и с хельдерфом подожгу Рейхстаг. Геринг обещал снабдить нас очень хорошо действующими и легко воспламеняющимися веществами, не занимающими притом много места. Было условлено, что 25 февраля мы соберемся в Рейхстаге, в комнатах национал-социалистической фракции, и как только Рейхстаг опустеет, приступим к работе. Мне были поручены подготовительные меры. На следующем собрании, которое, как я помню, происходило у Геббельса, Геринг предложил использовать подземный ход, соединяющий его особняк с Рейхстагом. Затем Геббельс предложил назначить день поджога не на 25, а на 27 февраля, так как 26 было воскресенье. В этот день выходят только утренние газеты, и, стало быть, поджог нельзя будет достаточно использовать в целях пропаганды. Мы решили поджечь Рейхстаг в 9 часов вечера, чтобы можно было еще использовать и радиопередачу. Геринг договорился с Геббельсом относительно некоторых мер, которые должны были навлечь подозрения на коммунистов. Я три раза в сопровождении Хельдорфа осматривал подземный ход. Тем временем Геринг передал нам план Рейхстага, ознакомил с тем, как здание охраняется и так далее. За два дня до поджога мы сложили в боковом коридоре то легковоспламеняющееся вещество, которым нас снабдил Геринг. Оно находилось в нескольких банках и состояло из фосфора и самовоспламеняющегося состава. Было также несколько литров керосина. Я долго раздумывал над тем, кому непосредственно поручить поджог, и пришел к выводу, что следует сделать это самому с помощью нескольких вполне надежных людей. За несколько дней до установленного срока мы через Хельдорфа узнали, что в Берлине появился некий молодой человек, которого, несомненно, можно было бы привлечь к участию в поджоге. Это был голландец Вандерлюббе. Я его не видел до поджога. Мы с Хельдорфом все подготовили. Голландец должен был действовать один в кулуарах Рейхстага и поджигать, чем попало. Я же со своими друзьями должен был работать в зале заседаний. Голландец должен был приступить к делу в 9 часов, а мы на полчаса раньше». Вандерлюбе должен был проникнуть в Рейхстаг уже после того, как мы его подожжем и выберемся на улицу. Хельдорф постарался заранее познакомить голландца с внутренними помещениями Рейхстага. Мы решили, что Вандерлюбе проникнет в Рейхстаг через окно ресторана. Чтобы иметь уверенность в том, что Вандерлюбе не отступит в последний момент, Зандер не покидал его ни на минуту. Он проводил его до Рейхстага и видел, как Вандерлюббе влез в окно. Как только Зандер убедился в том, что Вандерлюббе находится внутри Рейхстага, он сообщил об этом Ганфштенгелю, находившемуся в доме Геринга. Вандерлюббе был до последнего момента уверен в том, что действует один. Что касается меня, то я встретился со своими помощниками в восемь часов на Вильгельмштрассе, Мы были в штатском. Через несколько минут мы подошли к Рейхстагу и вошли в здание, не будучи никем замечены. На нас была обувь с каучуковыми подошвами, чтобы никто не услышал наших шагов. В 8.15 мы уже были в зале заседаний. Один из нас вернулся в подвал, чтобы взять остатки горючих материалов, а я с другим спутником принялся за работу в зале императора Вильгельма. Мы подожгли в нескольких местах этот зал, а также зал заседаний. Мы смазали столы и стулья фосфором, облили занавеси и ковры керосином. За несколько минут до девяти мы вернулись в зал заседаний. В 9: часов пять минут все было кончено, и мы вышли. Нужно было спешить, так как с минуты на минуту фосфор должен был воспламениться. Пишу этот документ, чтобы защитить себя от Геринга и Геббельса, Я уничтожу этот документ, если предатели будут наказаны по заслугам. Берлин, 3 июня 1934 года, Карл Эрнст. Геринг подул в конверт, чтобы разошлись его стенки, и бережно просунул между ними желтый листок. Если удастся отыскать второй, подлинный экземпляр этого письма, прежде чем оно будет опубликовано, можно будет покончить с Хельдорфом. Геринг сохранял графа только как свидетеля, на всякий случай. Письмо Эрнста вполне заменит живого Хельдорфа. Этот документ дает Герингу возможность держать Гитлера в руках. Откровенно говоря, Герингу теперь уже было безразлично, что подумает Европа в случае опубликования этого проклятого письма. Но кое-кто в Германии, конечно, поспешит воспользоваться этим, как козырем против него самого. Опять начнут шептать в уши Гитлеру «Геринг не умеет делать тонкие дела, Геринг-медведь, Геринг-фанфарон, Геринг не справился с процессом в Лейпциге, Геринг не сумел отправить под топор Димитрова, Геринг не смог в текомолку убрать его после процесса». «Ах, негодяи!» Геринг посмотрел на свое отражение в зеркале, вздохнул, похлопал себя по животу и ободряюще подмигнул. Коммердинер внес сверкающий серебром розовый мундир.